Глава 50. «Как ты?» От неожиданности она вздрогнула и обернулась. Все хорошо?» — шепнул Мартин, когда они шли обратно. Эрика останавливали почти у каждого столика и кабинета. Он вынужден был перекидываться парой фраз с гостями, и, судя по его виду, всеобщее внимание ему только льстило. Особенно тот факт, что волки из старших поколений признавали его авторитет. В этот момент он как раз пожимал руку какому-то пожилому тучному господину в белой маске медведя, и тот, нахваливая поединок, почтительно кланялся молодому Альфе. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, тель отвела Мартина немного в сторону. «На самом деле мне не по себе от этой схватки», призналась она. Два парня безжалостно молотили друг друга, а остальные этому радовались. Ты видела его лицо? Этого, как его, маца, на нем живого места не осталось. Мужчины любят такие развлечения, развел руками Мартин. Прости, что пришлось смотреть на это. А сколько ты знаком с этими ребятами? Серьезным видом спросила Тиль. Ты им доверяешь? Потому как взметнулись брови Акерсона, девушка решила, что попала прямо в цель. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, вы состоите в братстве, подчиняетесь старшим и все такое. Но ты уверен, что можешь им доверять, что они не подставят тебя, не предадут, не обманут?» «Почему ты спрашиваешь?» — насторожился Мартин. Она бросила на Лейфа, терпеливо ожидающего Эрика, короткий взгляд, и затем посмотрела на Мартина. Ее пальчики нервно пробежались по его груди, ребя пуговицы-рубашки. «Они мне не нравятся», — признала Стиль, ангельски хлопая глазами. «Они так смотрели на меня. Этот Лейф, он буквально раздевал меня глазами. А Эрик...» «Мне показалось, он намекает на что-то, что тебе точно не понравится». «Что? Что он сказал?» Его руки легли на плечи что, возможно, мне следовало бы обратить внимание на кого-то другого из стаи, кто сильнее, харизматичнее, могущественнее. Мартин тяжело задышал, стиснул зубы. «Не обращай внимания на Лейфа. Он просто озабоченный придурок и никогда тебя не тронет». Его ладони погладили ее плечи. «А с Эриком я поговорю», — перейдя на шепот, пообещал Мартин иногда его заносит я им не доверяю наморщив носик сказала тиль больше не оставляй меня с ними наедине мне было жутко некомфортно ну что ж первый клин между волками был вбит обещаю поцеловал он ее в лоб может уйдем отсюда ты обещал показать мне свою комнату мартин нахмурился Ты точно не хочешь остаться, повеселиться немного. У меня еще куча дел. Нужно разобраться с камерами, понять, как на арене оказался костет. Не хочу опять оказаться крайним. Тель вспомнила о Матсе, к которому отправили брюнетку. Наверное, сейчас он развлекается с ней. Этот факт не должен был задевать ее, но почему-то задевал. Нет, я устала, правда. Она пожала плечами. «Ты же не обидишься, если я пойду домой и высплюсь». «Ладно, тогда я провожу тебя», — задумчиво протянул Мартин. «Погоди». Он отошел, перекинулся парой фраз с Лейфом, и затем они подошли к ней вдвоем. «Лейф проводит тебя». Явно недовольный таким развитием событий, выдавил Аккерсон. Он провел пятерней по волосам. «Прости, мне еще нужно разобраться с делами». «Значит, Омега и правда ничего не решает. Как бы ему не хотелось быть значимым, в братстве он полностью подчинен старшим и не имеет даже права голоса». «Хорошо», — кивнула Тиль, взглянув снизу вверх на Лейфа. «Прости, что так вышло», — буркнул Мартин. Он с трудом сдерживал ярость и дергался так, будто его поджаривают на сковороде. «Завтра увидимся?» «Конечно», — печально улыбнулась она ему. «Тель?» — махнул на прощание Эрик. «Рад был познакомиться. Заходи в гравор, всегда рады». Он подмигнул ей. Она кивнула, отметив, что это жутко взбесило Мартина, который, однако, ничего не мог с этим поделать. Бесправная шестерка, вот кто он. И если завтра эти двое пожелают вновь овладеть его девушкой, его они точно спрашивать не будут. До завтра. Улыбнулась Тиль Мартину и последовала за Лейфом. И как тебе? спросил он, когда они миновав сборище гостей, свернули к лестнице. Здесь стало тише. Ты пробой? Или про подземное царство, которое прячется под вашим домом. Она слышала, как ее сердце набирает обороты. Ей было страшно оставаться с ним наедине. Про все сразу. Лейф галантно взял ее под руку, помогая преодолеть ступени в слабом освещении. Поражает воображение. «Эрик был с тобой вежлив?» Она подняла на него удивленный взгляд. «Просто он иногда забывает о манерах усмехнулся Лейф. «Эрик наделен властью с рождения», заметила Тиль, поднимаясь. «Он ей упивается и не ценит. Прости за откровенность, но мне показалось, что он просто избалованный ребенок. Если бы я не знала, что он у вас главный, то решила бы, что Альфа — ты». «Почему?» Кажется, этот вопрос его ничуть не обескуражил. «В тебе чувствуется стержень, сила, решительность». «Думаю, ты из тех, кто постоянно на чеку и держит руку на пульсе. Пожалуйста, не говори Эрику, но он слегка меркнет на твоем фоне. Надеюсь, нас никто не слышал». Она хихикнула, обернувшись. «Мы дружим с детства», — немного резко ответил Лейф. Похоже, ему не польстили ее слова. «Я обязан ему жизнью». «И ты заменишь его, если с ним что-то случится?» «Ты слишком много болтаешь». Качнул головой парень. Поднявшись по ступеням, они вышли из подвала. Один из охранников вернул теле ее телефон. Едва они оказались на улице. Девушка втянула носом прохладный воздух, варьярный. Ей захотелось разрыдаться. Идя в логово волков без оружия, она даже не до конца верила, что вернется живой. А теперь чувствовала опустошение почти на грани истерики. «Тебе холодно?» — спросил Лейф. Тиль посмотрела на Гравар, кажущийся тихим и сонным. Ничто не намекало на то, что внизу, под его фундаментом, кипела жизнь. Немного. Он снял пиджак и накинул ей на плечи. Их зрительный контакт в этот момент длился несколько дольше, чем предполагали рамки приличия. «И все же, почему Мартин?» спросил Лейф, когда они пошли вдоль темной улицы. А почему нет? улыбнулась, растекающемуся в лужах свету фонарей Тиль. Ты красивая. Ее сердце подскочило к горлу. Она посмотрела на него, в его глазах читалось желание и интерес. Я знаю, с усмешкой ответила Тиль. Лейф рассмеялся. Я ему понравилась, и он первым ко мне подошел. Все благодаря его смелости. «Мартин и смелость?» — рассмеялся он. Далекие понятия». «Я вообще не собиралась заводить отношений». «Вы спите с ним?» «Что?» — она посмотрела на него. Лицо Лейфа в полутьме отражало пренебрежение. «Интересно, способен ли этот тюфяк хоть на что-то? Он ведь представил тебя Эрику чуть ли не как невесту». Видимо, боялся соперничества. «Ты говоришь так, словно планируешь меня отбить», — легкомысленно усмехнула Стиль. «Не планировал», — многозначительно посмотрел на нее Лейф. «Но теперь не смогу не думать об этом». «Забавная шутка», — хихикнула она. «Ладно, спасибо, что проводил». Лейв поднял взгляд на окна Химель. «Не за что». Она вернула ему пиджак. — Счастливо. — Пока, — улыбнулся он. Слишком искренне, надо признать, улыбнулся, в особенности для того, кто уже брал силой девушку, стоявшую перед ним.